Глава 29. девятая. Шарлотта. Я оказалась в тесной толпе коллег на гендерной вечеринке Рейган. Эбигейл плевалась во время разговора, но до сих пор мне удавалось уклоняться от капелек ее слюны. Айрин говорила так громко, что любую деликатную тему нужно было затрагивать в звуконепроницаемом бункере, если только мы не хотели, чтобы весь район Три Стейта знал, Каково это, когда между ног Рейган стоит мужчина, что, к сожалению, оказалось гвоздем сегодняшнего вечера? Говорю тебе, прикосновение этого мужчины проклятие. Рейган положила ноги на шезлонг, стоящий напротив нас. Не знаю, как мне удается не кончать, когда его пальцы оказываются у меня между ног. Думаю, что готовы родить раз пять только для того, чтобы он принял роды. Я поерзала на викторианском диване цвет и рисок. «Сегодня у меня было не так уж много работы. Нужно только переложить вещи и переставить кое-какие документы», изо всех сил стараясь заглушить голос Рейган, когда она неторопливо покидала комнату телеконференций, придерживая живот и разглагольствуя об умелых пальцах доктора Маркетти во время осмотра. Разговор продолжился и в такси, направлявшемся в сторону мадам Уэйт, буржуйского чайного салона в верхнем Вестсайде, Я много лет была в его списке ожидания. Эбигейл вздохнула и куснула свежеиспеченную ванильную булочку. Он не берет новых пациенток. Айрин повела плечом. Я просто хожу в местную клинику, в Уильямсбурге. Мне слишком странно было бы подвергнуться осмотру со стороны мужчины, как бы он ни был горяч. Доктор Ваксман — настоящее сокровище. Я еще не встречала такой милой женщины. Все три женщины посмотрели на меня, ожидая, что я заговорю. Когда затрагиваются такие интимные темы, думаю, странно, если кто-то отказывается говорить. Я поставила тарелку с микроскопическим сэндвичем на бедро и стала тянуть время, попивая базиликовый улун из крошечной чашечки, выставив мизинец в сторону Рейган. По помещению в то время прохаживалось около 50 человек, и я предпочла бы разговаривать с кем-нибудь из них, чем оказаться в эпицентре беседы. Я слабо улыбнулась. Я никогда не была на приеме у гинеколога. «Никогда?» — нахмурилась Айрин. «То есть тебя ни разу не осматривали?» Я покачала головой. «Даже в колледже, когда у тебя началась половая жизнь?» Половой жизни у меня не было вовсе, но закралось ощущение, что мое признание в девственности «эти образованные, откровенные альфа-самки воспримут как мошенничество». Как бы то ни было, я прекрасно знала, что большинство городских жительниц 22 лет уже позволили сорвать свой цветок. Просто у меня никогда не было времени на свидание. С тех пор, как умерли родители, у меня в приоритете были только сохранение стипендии и заработок. Я почувствовала, что краснею. Да не началась еще. Эбигейл лахнула. Это нереально. Амазок с шейки матки. Рейган отхлебнула. кроваво апельсиновый чай. «Только не говори, что никогда не подумывала об этом. Все девушки от двадцати одного и старше должны это сделать». Я снова покачала головой. «Я это исправлю. Скоро что-нибудь придумаю». «Нет, ты этого не сделаешь». Эбигейл рассмеялась. «Посмотри на свое лицо. Ты напугана». «Моя тетя Джесса умерла от рака шейки матки. Она была мне очень дорога». Рейган постучала ногтем по чашке. «Я не позволю тебе разгуливать по миру непроверенной». «После вечеринки позвоню и лично запишу тебя на прием. «Прошу вас, в этом нет необходимости». «На самом деле это точно необходимо», — сказала Айрин. Рейган заменила чашку с чаем на телефон. «Тогда все решено. У тебя будет осмотр, и больше ни слова не хочу слышать». Я посмотрела на гаджет, беспокоясь, что она сделает что-нибудь безумное. Например, прямо сейчас позвонит Тейту после того, как он даже не потрудился появиться». Облегчение охватило меня, когда Рейган положила свой телефон, но затем она махнула рукой. «Ханна». Я вздрогнула, вонзив ногти в канапе. Переполненная комната оказалась не самым подходящим местом, чтобы понять, как сильно встревожило меня это имя, хотя это никак не могла быть она. Перед нами материализовалась высокая блондинка, на ней было коктейльное платье, каблуки выше моего кредитного рейтинга а длинные волосы были собраны сзади во французскую косу. Она вполне вписывалась в обстановку со всеми этими элегантными картинами с позолотой, расшитыми обоями и лепниной на карнизе. Внезапно я в своем пятнистом платье с короткой и расклешенной юбкой, полосатых гольфах и армейских ботинках почувствовала себя изгоем. Рейган подвинулась, освободив ей место на диване. «Познакомьтесь с Ханной». Это медсестра, которая помогла мне после выкидыша во время второго этапа ЭКО. Она направила меня к доктору Маркетти, а остальное уже известно. У меня пересохло во рту. Это была она. Ханна Тейта. Мое сердце колотилось, как отбойный молоток. Я слышала свой же пульс. Над головой заиграла новая песня. Что-то о том, как найти свой путь домой. Как будто Вселенная пыталась мне что-то сказать. Я чувствовала себя так, словно телепортировалась в прошлое, до того момента, как из Шарлотты Ричардс стала Лотти Дикс. Должна ли я представиться, признаться, что знала Келана, признаться, что знаю Тейта? В конце концов, я промолчала, попивая чай, и изучала ее, пытаясь понять, что келлон в ней ненавидел, а Тейт ценил. Эбигейл и Айрин тепло поздоровались с ней, и я машинально повторила приветствие но на лице у меня застыла улыбка снеговика замороженная и неестественная она казалась безмятежной как ребенок с фильтром цветочной короны полная противоположность мне во всех отношениях Рейган схватила Ханну за руку кстати мы только что говорили о докторе Ханна кивнула он придет не уверена Рейган посмотрела на меня приподняв бровь Шалота ой Я отложила свой раздавленный сэндвич, решив, что ложь во спасение лучше правды. Как ужаснула Тейта эта перспектива. Я не получила окончательного ответа, но не думаю, что он появится. «Татум не любит такие вечеринки», — сказала Ханна, как будто она была авторитетной фигурой во всех вопросах касательно Татума Маркетти. «Или вечеринки в целом», — пробормотала я в чашку. Он предпочитает находиться поближе к клинике, чтобы как можно быстрее приехать по вызову. Или, может быть, брат Тейта умер, и он больше не видит смысла в жизни вне работы. По крайней мере, таким я видела Тейта Маркетти, сломленный несчастьем, живущий на автопилоте. А Ирина наклонилась вперед. «Похоже, ты его хорошо знаешь. Раньше мы были помолвлены». «Что?» Рейган развернулась, врезавшись животом в бедро Ханны. «Как я могла этого не знать?» Ханна пожала плечами, демонстрируя безразличие. В ее голосе была музыкальность и все что она говорила, звучало как благословение или как песня Бонни Тайлер. все это в прошлом. Лишь на мгновение она сжала пальцы. Так быстро, что я не могла быть уверена, что это произошло на самом деле. У Ханны еще остались чувства к Тейту, или она затаила на него обиду. В любом случае, она могла бы вступить в мой клуб. Мы бы заказали футболки по оптовым ценам. «Ну, не нужно зацикливаться на этом», — приняла решение Рейган. Все в порядке. Я двигаюсь дальше. Он тоже. Прошло четыре года». Я произвела в уме подсчёты. Хелла упомянула расставание в младшем классе, что означало, что прошло пять лет, не четыре. После его смерти Тейт и Ханна снова сошлись? Или раньше? Тот факт, что я так мало знала о Тейте Маркете, сам собой обрушился на меня. Я глубже вжалась в диванную подушку, думая о младших Маркете. Я хотела расспросить Тейта об истории с Гарвардом. Она не давала мне покоя всю неделю. Я чувствовала себя ошеломленной, выбитой из колеи. Исцеление, которого я добивалась последние четыре года, было уничтожено одним махом. Честно говоря, я знала Келана достаточно хорошо и понимала, что его нельзя заставить делать то, чего он не хочет. А значит, он подал заявление в Гарвард сам. У него была мечта о будущем, и все же он выбрал смерть. Женщины перевели разговор на предстоящие релизы и известные научно-популярные аудиокниги. Я допила чай, жалея, что не пришла сюда раньше, чтобы мой уход сейчас не выглядел невежливо. Сожаление усилилось, когда я услышала, как одна из сидящих рядом кузин Рейган воскликнула. «Это он? Доктор Чудо? Как думаешь, он примет меня, если я буду молять?» Я повернула голову в сторону двери, одновременно с Ханной, и втянула воздух, когда увидела его.